На продуваемом ветрами Перси архимагистр даже позволила себе замерзнуть и не ушла оттуда, покуда кровавый рассвет не захватил полнеба, окрасив все стальные волны в нереальные цвета. В своих покоях в Золотой башне Никорин разбудила огонь в камине, заставив его протестующе загудеть, и села на ковер, протянув языком пламени озябшие пальцы. Шесть утра. Время, когда можно поговорить с его высочеством Аркеем, не боясь помешать его сну или семейной жизни. Хотя последнее сомнительно. Лукаво улыбнувшись, Ники переместила на пол зеркало связи. Его высочество обнаружился за заваленными бумагами столом. Впрочем, выражение его лица недовольным не было, скорее уж мечтательным. «Добрых улыбок этим утром, архимагистр!» Принц не казался удивленным. Что-то случилось? И вам побольше теплых объятий, ваше высочество, кивнула Никорин. Выросший на ее глазах королевский отпрыск вызывал неизменную симпатию. Честно говоря, с ним и работалось легче, нежели с темпераментным папашей. Я не стала беспокоить его величество, поскольку знаю, как серьезно он настроен отдыхать. Мне нужно исчезнуть на некоторое время, в течение которого я буду не на связи, в том числе для него». «Мне следует знать, зачем?» — спокойно спросил Аркей. Заданный подобным образом вопрос оставлял ответ на усмотрение собеседника. Ники покачала головой и мягко заметила. «Если понадобится, я сообщу». И, конечно, сразу же свяжусь с вами, едва это можно будет сделать. «На какой срок мы лишаемся удовольствия видеть вас?» — улыбнулся его высочество. И улыбка, и вопрос делали его ужасно похожим на отца. «Не могу знать», — пожала плечами архимагистр. «Однако я смогу почувствовать, если здесь что-то пойдет не так, и вернусь». Договорились. «Удачи!» — коротко кивнул Аркей, и Ники прервала связь. «Приятно поговорить с деловым человеком». Мимолетно вспомнив Лихая и выкинув из головы приключение, которое постельным никак нельзя было назвать, скорее подворотным, она спустилась в основание золотой башни. Нет, тело помнило, мышцы сладко ныли, промежность сжимали теплые, волнительные сытые волны. Но архимагистр ради дела умела забывать ненужные эмоции. Стоя перед столом своего секретаря, она задумчиво разглядывала богатый рисунок на паркете и выглядела юной школьницей, которую отчитывает строгий учитель. Однако, как всегда в случае с Ники, все это было только видимостью. «Меня какое-то время не будет ни для кого», — сказала она. «А его величество Ласурский король!» Оторвавшись от своих бумаг, изумился гном. «И ты, Брут!» — вздохнула Ники. «Я предупредила его высочество Аркея о необходимости побыть одной. Он не столь нервно воспринимает мою недоступность, как ретерт». Суровый Брутобрут улыбнулся одними глазами. «Они с Ники давно знали друг друга» что полунамеков вполне хватало для полного понимания. «Хорошо, архимагистр, а где я смогу найти вас в случае необходимости?» Гном неспроста выделил «я». Ники никогда не снимала с руки перстень связи с его величеством, однако и для венценосца была недостижима, но только не для своего помощника. «Я буду на острове Брут», «Все так серьезно?» «Более чем. Надеюсь, ненадолго». «Буду ждать», — кивнул брут и вновь склонился над отчетами. Кому-то он показался бы грубияном, а Ники в нем души не чаяла. Не удержалась. Подойдя, непротокольно поцеловала в макушку и отправилась в свои покои. Нужно было подготовиться. Скалистый клочок земли лежал в океане, гораздо севернее Весереческих берегов. На нем царил такой холод, что камни промерзали до основания, а стены пещер покрывались изморозью, напоминавшей белесые лишайники. В одной из них был оборудован накрытый мехами подиум, находился запас дров и не портящейся еды. У стены стояли прозрачные кубы льда, вырубленные бруто-брутом прямо из-под снега. Лукошка с рубиновыми шариками брусники и бочонок меда. Горячий морс прекрасно восстанавливал силы. От обилия наложенных на пещеру защитных заклинаний ее стены искрились в темноте. Это не было убежищем, скорее схроном, местом, которое Никорин использовала, когда не была уверена в результате применения собственной силы. Здесь она испытывала влияние безграничной манны на определенные магические плетения. Здесь тестировала новые изобретенные ею заклинания. Да, обстановка для лаборатории архимагистра была скудноватой. Однако магической мощи это место поглотило более, чем многие аномальные зоны Тикрея. Спустя несколько минут после появления Ники в пещере Морозный воздух перестал студить зубы при входе. Заблестели повлажневшие стены. Из-под снежного узора показались настоящие лишайники, больше похожие на слюдяные пластинки, чем на растения. В выложенном кирпичами очаге перед подиумом заиграл костерок, даря приятное тепло ладоням и коленям придвинувшейся к нему волшебницы. Архимагистр бесхитростно поулыбалась огню, сдвинулась в центр подиума и легла на спину, сложив руки на груди. От чего то поза мертвеца всегда приводила ее в благодушное настроение. Тело предатель и благодушие деловому настрою не способствовали. «Работаем, Ники!» — строго сказала она себе. Любая магическая процедура начиналась с воссоздания в сознании волшебника точной картины желаемого. Маги называли этот процесс преамбулой, подразумевая не только начальный этап, но и некую квинтэссенцию общей идеи. Для того, что собиралась сделать архимагистр, нужно было всего лишь вспомнить увиденное в Мураке. «Раз, два, три, четыре, пять...» Закрывая глаза, забормотала Ники детскую считалочку. «Адептка-анденец, я иду тебя искать».